Одновременно с выстрелом без откатки на 62-м шоссе, бежавшем через дальние пригороды Алимпериала, человек в форме полицейского махнул жезлом водителю спешащего фургона и властно указал на обочину. Машина заскрежетала тормозами и, вильнув, выполнила маневр. «Эй, приятель, мы летим на вызов!» – закричал водитель, высунувшись из окна. Но полицейский с невозмутимым видом приблизился к его машине, а по обочине от патрульного автомобиля подходили еще двое. «В Ренбурге дремопровод прорвало! Если мы не прибудем вовремя, заткнись сказал полицейский и, распахнув дверцу, добавил. «Подвинься, я поведу!» «С чего это?» попытался возражать водитель, однако послушно подвинулся, осевший за руль полицейский, открыл изнутри пассажирскую дверцу, впуская в фургон двоих коллег. Потом завел мотор и, проехав по обочине еще метров пятьдесят, свернул к туристической ферме. «Вы ответите за свои действия, офицер! Наша компания подаст на вас в суд!» напомнил водитель, впрочем, без особой уверенности. Тем временем фургон заехал во двор и остановился, а полицейские предложили находившимся внутри рабочим выйти наружу и спуститься в подвал. «И побыстрее, господа! Вы участвуете в полицейской операции, так что убедительная просьба оказывать нам максимальное содействие», объявил им другой полицейский. Слегка орабевшим сотрудникам инженерной фирмы и в голову не приходило, что эти люди не полицейские. Рабочих раздели до белья, забрав у них форму с бейджиками и ботинки. Подвал закрыли, и они остались там в темноте и полном недоумении, не зная, что люди Робина уже переодеваются в их форму. А ещё один фургон, принадлежащий энергетической компании, заезжает во двор, чтобы с его командой проделали то же самое. Спустя всего несколько минут аварийный фургон инженерной компании выбрался на 62-е шоссе и снова помчался в сторону Ринбурга, нагоняя потерянное время. Ричмонд сидел в его пассажирской части и рассматривал покачивающиеся на полках специальные приспособления для прочистки сортиров. Каких тут только не было! И щетки и ерши, и какие-то мини-роботы, которые, наверное, могли пробраться по трубам в любую квартиру и в самый неожиданный момент сказать «Привет!». «Глупости!» – сказал он себе и, поправив на груди бейджик с чужой фамилией, стал проверять оружие. Главное тут не перепутать подачу. В одном магазине газовые капсулы, в другом боевые патроны. На правом боку противогаз, на левом пять магазинов, под синим комбинезоном бронежилет. В группе было 12 человек и только шестеро в фирменной одежде. А с интервалом в полторы минуты за ними следовал фургон энергетической компании с такой же начинкой. Дай-ка! Попросил Ричмонд и Паризе отдал ему несколько фотографий, которые держал в руках. Это были панорамные снимки двора и дома, которые Робину удалось сделать, когда он посещал домовладение под видом инженера. Теперь он сидел впереди, но формы на нем не было. Робин одним своим появлением должен был смутить хозяев и охранников, многие из которых его видели. Однако бронежилет под его пиджаком был не лишним, а за поясом у него был приготовлен скорострельный пистолет с электронным спуском. Робин стрелял очень быстро и точно. Однажды Ричмонд видел это. Словно услышав мысли о нем, Робин обернулся. «Еще раз напоминаю про робота. Если кто-то его увидит раньше меня, сообщите и не вступайте в контакт». «А если будет возможность подстрелить его?» – спросил Паризи. «Никаких подстрелить, только если положишь наверняка». «А раненый он опасен?» – спросил Лифленд, парень, с которым Ричмонд впервые шел на задание. «Он в любом виде опасен, поэтому либо уничтожайте его сразу, либо обходите подальше». Бойцы закивали, а Робин вздохнул. Хозяин за такие инструкции его бы не похвалил, но иногда приходилось рисковать расположением Камерона, чтобы послужить ему. Робину казалось, что он нащупал ту грань необходимого неповиновения, которая требовалась для лучшего выполнения приказов хозяина. Робот Эндрю был очень личным проектом Джона Камерона. Хозяину хотелось, чтобы Эндрю жил как можно дольше, услуживая новым хозяевам и осознавая себя бездушной железкой. А он, Камерон, мог бы иногда подсматривать за ним и наслаждаться своей изысканной местью. ков был Джон Камерон